Приходи домой, Билл Бейли. Приходи домой. А тем временем в лаборатории над ледовыми пещерами всё было тихо, если не считать перемещения тени. То была тень, что едва существовала меж форм. Временами тень сама едва не становилась формой. Тень парила на самом краю некой определённости и быть может даже узнаваемости, но затем снова соскальзывала в вот влечённость.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 И гростапливали, чтобы всё оттаяло, когда сюда спускались работать сёстры Хоклайн, старавшиеся распутать тайну химикалей. Хотя освещения в привычном смысле тут не было, незначительная капелька света всё же просачивалась из такого места, которое в данный момент определённостью не являлось. Свет шёл из лаборатории, только непонятно откуда именно. Свет, разумеется, требовался, чтобы прочесть тень, а она сейчас играла, словно детский дух между объектом и абстракцией. Затем свет стал определённостью, и тень таким образом отнеслась с тем, откуда шёл свет. С большой банкой из асвинцованного хрусталя, наполненной химикатами. Банка химикатов была реальностью и целью всей жизни и работы профессора Хоклайна. В химикалии он вкладывал всю свою веру и энергию, пока не исчез. А теперь эксперимент завершали две его прекрасные дочери, которые сейчас лежали наверху в спальнях.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 Там было даже такое, что по слухам пришло о ши самой Атлантиды. На то, чтобы восстановить в банке гармонию между прошлым и будущим, энергии и таланта ушло неимоверно. Только такой гениальный и преданный своему делу человек, как профессор Хоклайн, мог слить вместе этих химикатов в дружбе и согласии и превратить их в добрых соседей. Сначала, понятно, случилась ошибка, из-за которой профессор Хоклайн с семейством вынужден был уехать с Востока. Но тот замес смыли в туалете, и профессор начал всё заново, уже в мёртвых холмах. Всё шло под контролем, мой окончательный результат его экспериментов с химикалиями сулил всему человечеству будущее ярче и прекраснее. Затем профессор Хоклайн пропустил через химикаты электричество от батареи, и началась мутация, приведшая к эпидемии сходных проказ. Сначала в лаборатории А затем наверху, куда они переместились, и начали портить весь жизненный уклад в доме. Началось всё от то... Началось с того, что профессор в самых невероятных углах лаборатории стал находить чёрные зонтики и повсюду разбросанные зелёные перья. Затем в воздухе перед ним повис кусок пирога, а профессор ловил себя на том, что невольно и слишком надолго задумывается о вещах, значение вовсе не имеющих. Однажды, битых 2 часа, он думал об айсберге. За всю свою жизнь он и на несколько мгновений не задумывался об айсбергах. Эта проказа привела к тому, что стёрл женщин Хоклайн наверху исчезли платье и к другим вещам, пересказывать которые слишком глупо. Иногда профессор размышлял о своём детстве. Он делал это часами, а после не мог вспомнить, о чём думал.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 Но из глубины пещер донёсся кошмарный звук. Он приближался в тьме к открытой двери и к Miss Hawkline. Дверь немедленно заперли, и одна из сестёр, решив, что она индианка и одевшись соответственно, отправилась в Портленд искать людей достаточно подготовленных, чтобы убить чудище. Только делать это надо было скрытно.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 изменять саму природу реальности, как заблагорассудится его проказливому естеству. Свет зависел от поддержки химикалий, так у нерождённого дитя от пуповины зависит, получит ли оно ужин. Свет мог ненадолго покидать химикалии, но туда следовало возвращаться, чтобы набраться сил и выспаться. Химикалии для Света были чем-то вроде ресторана и отеля.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 И сварю обед. Приходи домой, бил бы или стонет день-деньской, принесла тебе я много бед. Строки из песни Хиюи Канана, 1902 год. Выливая капельку того и капельку сего в химикалие, надеясь на улучшение мира, не очень-то понимал профессор, что каждая капелька подводит его всё ближе к тому дню, когда он пропустит через химикалие электричество, и вдруг народится злая проказа. А гармония химикалей утратится навсегда. И проказа со всеми своими дьявольскими возможностями вскоре обратится против него самого и его милых дочерей. А задержимые химикалей было по большей части недовольно тем, что случилось после того, как через них пропустили электричество и началась мутация, породившее зло.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 Они радовались, что избавились от профессорской политики и добрососедства, и теперь ликовали от дурацкого ужаса, который Свет, он же Чудеща Хоклайнов, наводил на своих хозяев, они же Хоклайны, и всех, кто к ним приближался. Свет обладал неограниченными возможностями, особо гордился тем, что умеет ими пользоваться, а его тень тошнило от всего этого, и она недовольно тащилась по зади и шаркая ногами. Всякий раз, когда чудище Хоклайна покидало лабораторию, воspоряло по лестнице и топлёным маслом просачивалось под железную дверь, отделявшую лабораторию от дома, тень неизменно тошнило. Если бы только рядом был профессор, если б не постигла его эта кошмарная судьба, он бы по-прежнему пел, как мы с мамочкой у рорк, знаменито не жалели каблуков на мостовых Нью-Йорка. Строки из мюзикла «Мостовые Нью-Йорка», 1894-й, либретто Чарльза Лоулера.